Глава восьмая. Астролябия. Пиратский шлюп продолжал свой путь на Ямайку. Но сильно потрепанный штормом, он являл собой жалкое зрелище. Ему срочно требовался ремонт. Наступила ночь, и Гасконец не мог определить, где они находятся. Шторм отнес их далеко в сторону от намеченного маршрута. Из всей команды только он умел обращаться с навигационными приборами. Компас исправно показывал направление на север, но куда плыть было неясно. Так же, как и неизвестно, где они находятся сейчас. В какую сторону им нужно плыть, чтобы попасть на Ямайку, и где были другие острова, возле которых можно было отремонтировать корабль? Эти и множество других вопросов ставили в тупик как команду, так и капитана. Ночью можно было сориентироваться по звездам, и, вытащив буссоль и квадрант из каюты, Гасконец приступил к вычислениям, пытаясь определить, где они находятся. Но посоха Иакова у него не было, а квадрант ночью был бесполезен. Оставалась астролябия, но он ей не умел пользоваться потому как она была очень сложна для понимания. За этим занятием он провел полночи, пока остальные пираты без сна и отдыха откачивали воду из трюма, ремонтировали такелаж и восстанавливали разрушенный корабль. Обоих испанцев мальчишку и святого отца не трогали, закрыв их в клетке и выдав им по куску лепешки и пресную воду и решив, что с ними они разберутся позже. Наконец, бессонная ночь, убрав свои черные крылья, умчалась к востоку, уступив свое место утренним лучам солнца, что несмело освещали морскую гладь. Судя по вычислениям, их отнесло значительно севернее, и они болтались в Карибском море, где-то недалеко от побережья Колумбии. Точнее определить никак не удавалось. С помощью квадранта Гасконец Как только рассвело, снова приступил к вычислениям, пытаясь точно определить место их нахождения. Но пользоваться им он умел весьма плохо и так и не смог определить, где они находились. Выругавшись самыми грязными ругательствами в прононс, он бестолку ходил по палубе своего корабля, размышляя о своих дальнейших действиях. Его десятипушечный шлюп сейчас был не способен оказать вооруженное сопротивление любому крупному испанскому кораблю. Но самое страшное было не это, а то, что, лишившись половины своей грот-мачты, шлюп не мог быстро скрыться от испанца. Надо было что-то срочно делать и двигаться к ближайшему необитаемому острову, чтобы стать там на ремонт. Иначе их застигнут врасплох и разорвут в клочья. «Где мальчишка? Где этот утопленник?» «Он в трюме, капитан!» «Тащите его сюда немедленно и пошевеливайтесь, черти морские!» Грохот грубых моряцких башмаков по лестнице трюма известил меня о том, что по мою душу явились. Падре Антонио пытался накормить меня, но мой желудок, отведав морской воды и живых креветок, категорически отказывался принимать в себя что-либо кроме жидкой каши. Только лишь пресная вода смачивала мои пересохшие губы, поддерживая жизнь в щедушном мальчишеском теле. Эх, где мои шестнадцать лет? За компьютером большим. И что сейчас и в этом теле мне делать? Мозг, откровенно балансировал на грани понимания и не желал и дальше сталкиваться с такими трудностями. Жить не хотелось, от слова вообще. Но что-то внутри меня не было согласно с этим. Этот мир был интересным, он был магическим, и хоть я слабо ощутил это, но вот приключениями меня морской бог не обидел. — Эй, юнга, ты живой там? — Гасконский волк тебе, юнга, пёсья кровь. Услышав оскорбление от Юнса, да еще и пленника, пират изрядно возбудился. Но у меня еще с прошлого раза синяки не зажили, и теперь мои глаза радовали окружающих не фиолетовыми фингалами, а желто-зелеными синяками, отсвечивающими потусторонним блеском черноты от утопления. — Что ты сказал, отрыжка акулы? Я сейчас швырну тебя за борт им на потеху. Это ты скорее отрыжка акулы, а не я. А за бортом я уже был. Ничего, и там рыбы живут. А тебя там ждут. Один из тамошних монстров просил меня, чтобы я предупредил тебя. Тебя же Жан зовут? Нет, Жаком. А, ну да, я плохо французские имена знаю. Стал я увиливать. Да, так и сказал. Жака увидишь? Передай ему, что дни его сочтены, и его скоро съедят змееголовые кальмары. «Слышал о таких?» «Нет», — слегка испуганным голосом проговорил тот. «Ну, это не важно. Главное, что они о тебе знают. Но я обещал поговорить с ними, чтобы они повременили, пока я с вами. А там, там мне будет все равно». «Что за чушь ты мелешь, Гачупин?» «Ну, такую же чушь, что сотворила со мною морская стихия. Ты же, наверное, не веришь, что меня вернули обратно таким же, каким я и был?» Моряк озадаченно молчал и вроде даже как-то напрягся, услышав от меня такое. Ну а что он хотел? Чтобы я продолжал терпеть от них оскорбления и поношения? А ради чего? Я уже в третий раз почти что умер, и это за какой-то месяц. Крыша у меня крепкая, но на такое количество неприятностей она тоже не рассчитана. Всему есть предел. Пират так и не нашелся, что сказать и, вспомнив о полученном приказе, продолжил, как ни в чем не бывало. — Ладно, отрыжка старого Роджера. Давай, пошевеливайся. Тебя ждет капитан. — Он не может идти. Это уже вмешался Падре в наш разговор. А вообще, я спокойно общался и с англичанами, и французами, и испанцами, быстро схватывая и запоминая новые слова и разговорную речь. То, что этот мир был с магией, добавляло понимание при общении с окружающими, кем бы они ни были. То, что я не мог понять, мне переводил Падре, и наоборот. Ну а сам Гасконец довольно сносно знал испанский, так что, разговаривая с ним, я обходился без жестикуляции и задумчивых пауз. — Не может идти сам, понесем! — тут же ответил пират. — Не сможет, поможем, не хочет, заставим! И, что он хотел сказать дальше, я так никогда и не узнал. Пришлось довольствоваться теми изречениями, которые я уже слышал. И я добавил, «Я не смогу идти!» и пояснил, «Сил нет!» «Ну, тогда ясно, тогда понесем!» И пират открыл дверцу деревянной клетки, зашел и, подхватив меня за шиворот, вынес из нее. Поднимаясь по лестнице из трюма, он вынужденно взвалил меня давно, ничего не евшего себе на плечо, и выволок из трюма на палубу. Свежий морской воздух и солнышко подействовали на меня, как слабый наркотик. Голова закружилась, меня поставили было на ноги, но я сразу же упал. Пришлось пирату нести меня в капитанскую каюту. Усадив меня на рундук, Жак удалился, оставив меня один на один с Гасконцем. Тот довольно долго меня разглядывал с несказанным интересом. А потом проговорил. «Признаться, Гачупин, ты меня удивил. В таком тщедушном теле живет неухотимый дух. Не ожидал я этого от испанца». Что я мог ответить на это? Что я не испанец? И что у меня русская душа? И что бы это изменило? Я чувствовал, что дело уже давно не в том, что я пришелец в чужом теле, а в том, что за плечами этого подростка несколько десятков поколений людей, связанных с морем. Эти люди испокон веков ходили в море, жили там, возвращались и снова уходили в море. Крови нескольких поколений потомственных мореходов уже плескалась не кровь, Они неизвестная мне смесь, основу которой составляла скорее морская сильно едированная соль, чем эритроциты с лейкоцитами. И чем хуже испанцы, французов, голландцев или англичан? Да ничем. Испания, единственная среди них, создала империю, а Англия, Республика Соединенных Провинций и Франция до сих пор делили континент, воюя как между собой, так и с другими странами. Высокоразвитая культура была в Испании, а не в этих странах, и именно выходцы из этих трех государств составляли подавляющее большинство людей, которые становились пиратами. Разумеется, ничего этого я вслух не сказал. Ни к чему это, не поймут. Все три страны привыкли умолять чужие достоинства и выпячивать свои, так что говорить об этом было целиком и полностью бесполезно. «Я хочу есть», — нелогично ответил я на его слова об удивлении моей стойкостью. «Ты голоден? Тебя не кормили?» «Вы меня вызвали на разговор, но есть я не могу. Мне нужна каша, а не кусок грубой лепешки, которую принесли ваши люди». «Ха! Может, тебе еще и молока налить?» «Я с удовольствием, но мой желудок не в состоянии сейчас переварить кукурузную лепешку. А вам явно что-то от меня надо». Поэтому я и прошу вас, сначала накормите, а потом спрашивайте или требуйте, как вам уже будет угодно. Гасконец помолчал. «Кто тебя научил так разговаривать, юнец?» «Падре». «Да, этот может», — согласился со мной Гасконец и добавил. «Иногда мне кажется, что я разговариваю не с подростком, а со зрелым юлышей. Но ты слабо умеешь пользоваться магией». Я бы давно уже это почувствовал, а значит, ты действительно подросток. Любой взрослый на твоем месте уже давно бы смог сбежать с корабля. А ты до сих пор здесь, а ведь у тебя был шанс спастись». «Это слишком дорого мне будет стоить», — туманно и мрачно ответил я. Гасконец, резко сощурив глаза, посмотрел мне прямо в лицо, надеясь там что-то увидеть, кроме усталости и безысходности. «А ты не так, пост!» Либо ты что-то скрываешь. Не хочешь заключать договор со старым Роджером? Не хочу. Не стал я его разубеждать. Не для него моя душа. И вам не советую. Зачем-то предупредил я его. Мы давно уже все прокляты. Неожиданно грустно сказал госконец. Еще нет. Еще нет. Повторил я два раза свое утверждение и покачал головой, Вспомнив при этом капитана Барбосу из «Пиратов Карибского моря». «Ты меня пугаешь, малыш!» И Гасконец склонился передо мною, приблизив свое лицо прямо к моему. Взгляд его прозрачно-голубых глаз пытался проникнуть в меня, подобно рентгеновским лучам, и просканировать всего, надеясь найти ту информацию, которую я скрываю от него. Смотря в эти абсолютно бездушные глаза, мне хотелось только одного — фыркнуть точно кошка, и вцепиться ему в нос зубами, и рвать, рвать его в клочья, ногтями, зубами, руками, чем угодно, лишь бы не видеть его ненавистную наглую рожу. Видимо, почувствовав это, он отпрянул от меня. Мои обрезанные пиратским ножом волосы встали дыбом, торча во все стороны, а глаза пытались вылезти из орбит от сдерживаемой ярости. Госконец, ничего не говоря, а только, сморщившись, как будто съел кислый лимон, отворил дверь своей каюты и крикнул «Эй, кто есть на палубе? Кока ко мне!» и захлопнул дверь, снова повернувшись ко мне. Капитан Ля немало поплававший и повидавший на своем веку как людей, так и кораблей, переваривал увиденное и услышанное от юнца. Вся беседа, задуманная им, чтобы заставить сотрудничать с собою этого детеныша рыбного филина, пошла на смарку. Он пытался разглядеть в этом подростке его магическую сущность и связанность с темными силами, или увидеть его связь с темной магией, но не чувствовал ничего. Вообще ничего, но юнец на короткое время превратился от его взгляда в нечто не совсем обычное. Его грубо обкромцанные ножом волосы встопорщились, как у птицы, торча в разные стороны, а глаза, до этого спокойные, неожиданно стали злыми и кусачими. В них поселилась дикая необузданная ярость, превратившая небольшие зрачки в огромные черные провалы, отчего и так не неблиставшее белизной глазное яблоко приобрело грязно-желтый цвет. Нос с небольшой элегантной горбинкой превратился в кривой клюв, как у филина. И если бы он был ороговевшим, то подросток обязательно бы им клюнул его, вцепившись в лицо. Филин. Как есть филин. Гасконцу было неприятно осознавать, что нашелся человек, который будил в нем противоречивые чувства, одно из которых было чувство опасности, исходящее от этого гачупина но дело надо было делать, а его знаний, очевидно, не хватало для этого. Если команда поймет, что они заблудились, а он не может найти обратный путь, то они выйдут из-под контроля и свергнут его. И хоть подходящих кандидатур у них не было, но такой вариант исключить было нельзя. Всегда найдется тот, кто будет более достоин и более щедр по их мнению. Капитан должен всегда помнить об этом, и никакой квартирмейстер не сможет погасить этот конфликт. Особенно теперь, когда они нагружены захваченной в Панаме добычей, которую все жаждут потратить в кабаках среди моря вина и веселых доступных женщин. Конечно, добыча оказалась не так велика, как они думали, но и того, что есть, хватит, чтобы они были готовы пойти на все. В дверь капитанской каюты осторожно постучались. Да, крикнул гасконец. Вызывали капитан. И в каюту боком протиснулся невысокий француз Андре, родом из Анжу, что было видно по его унылому красному носу, обвитому синими прожилками матерого любителя вина, и который торчал на его белом лице как ультрасовременный водопроводный кран из покрытой белым кафелем стены. «Свои кашу этому гапучину!» И он кивнул на Эрнанда. «Кашу? Ему зачем?» «Потому что это приказал тебе твой капитан. Ты понял, Андре?» Растянув, колкача от ярости, гасконец имя Кока. «Есть капитан. Я все понял, капитан. Я все сделаю, капитан!» Быстро затараторил Кок. «У нас есть еще и рис, и маис. Я мигом капитан!» и он быстро выскочил из каюты. — Каша тебе будет, а пока ответь мне на один вопрос, гач. Перестаньте называть меня гачупином. Меня зовут Эрнанда, и я хочу побыть хоть немного человеком, а не быдлом и скотиной. — А что тут такого, испанишка? — Вот именно поэтому я и не желаю слушать это от вас. Гасконец притворно разозлился. — Ты сейчас заново упадешь за борт. И теперь уже навсегда. Кому суждено сгореть, тот не утонет, — философски заметил я. К тому же вы обещали, что покормите меня кашей. А слово капитана на корабле — закон. А ты что, знаешь законы берегового братства и чтишь его кодекс? Нет, не знаю, — ответил я. Но морские законы одинаковы везде. И слово капитана корабля — это слово капитана корабля. Не больше и не меньше. Гадкий падре! Ты с ним всего три недели, а уже научился от него всякой гадости. Каша будет тебе каша. А пока ее варит кок, ответь мне на один вопрос. Мне нужно определить, где мы находимся. Если ты поможешь нам, то я обещаю тебе сносную жизнь и питание наравне с командой. Не только мне, но и падре. Тебе и половину пайки падре. Согласен. Недолго подумав, ответил я. Не в нашем положении торговаться, но и вяло кивать головой, утирая слюни и сопли, мне не хотелось. Гулять так гулять, играть так играть, воевать так воевать. А какой русский не любит быстро получать по башке и снова ее совать туда же. — Хорошо, ты сможешь определить по Солнцу по магнитным азимутам, где мы сейчас находимся? «Или у тебя есть способность чувствовать морскую магию?» «Определить, наверное, не смогу», — честно ответил я. «Меня не учили пользоваться приборами, но по карте, наверное, смогу. Только мне нужен какой-нибудь предмет, имеющий отношение к навигации. Он мне должен помочь. Только этот прибор должен быть моим и находиться у меня, и тогда я смогу указать правильный путь», — сорвалось с языка помимо моей воли. Почему я так сказал? Я и сам не мог отдать себе отчет. Но вот такое чувство у меня было, и оно было очень сильным. Я просто знал, что смогу найти выход из этой ситуации. А еще... А еще я очень хотел получить в свое пользование астролябию. С ней у меня был шанс сбежать. Без нее, наверное, нет. Что тебе нужно? Мне нужно посмотреть все навигационные приборы и карты. Гасконец без лишних слов стал доставать морские портуланы и навигационные приборы, а потом пригласил меня к столу. Я подошел к нему и стал всматриваться сначала в карты, а потом в приборы, беря их при этом в руки и прислушиваясь к своим ощущениям. Кроме астролябии, ни один прибор не откликнулся на мой призыв и остался глух к моим магическим потугам. А с ней я ощутил и время, и пространство, для чего она и была предназначена. В древности астролябию использовали для определения точного времени, а потом уже для навигации, определяя долготу и широту точки, в которой находился корабль. Но как только я разобрался с этим, во мне проснулось острое чувство голода. Желудок как будто бы пронзили острые иглы, Его резко закололо. От неожиданной боли я согнулся и встал на колени, прислонившись лбом к ножкам стола. Гасконец, схватив меня за шиворот, попытался поставить меня на ноги, но ветхий воротник моей истерзанной рубашки остался у него в руках, а я снова грохнулся на пол и, кажется, потерял сознание. В чувство меня привел восхитительный запах рисовой каши, сваренной на молоке. Нет. Это были всего лишь выверты моего воображения. Сварена каша была на простой воде, но это была каша, а не кусок черствой давнишней лепешки, которой час назад исполнилось две недели отроду и покрытый толстым слоем, нет, не шоколада, а черной плесени. Получив от капитана в руки ложку, я стал быстро работать ею, уплетая за обе давно впавшие щеки кашу. Маша любит кашу. Вспомнив мультфильм про Машу и Медведя, вслух проговорил я. И Сережа тоже. Госконец ничего не понял, потому как я это говорил с набитым ртом. И к тому же по-русски. Русский я не забыл. Как его можно забыть? Особенно некоторые его знаковые слова. От французских пиратов я, правда, тоже поднабрался всяких матерных слов. Но тут и захочешь не слышать а все равно тебя плохому научат. Насытившись, я захотел спать. Но не тут-то было. Меня уже взяли за грудь, скомков для этого узлом рубашку, но и узел не выдержал такого над собою надругательства и затрещал по всем швам. Даже сказать не затрещал, а просто рванул, куда глаза глядят, в смысле, куда глядели нитки, из которых состояла ткань. «Потан де бордель, де мёрдер!» Материться по-французски. Примечание. Да что ж это такое? Даже схватить тебя не получается. И Гасконец снова буквально выбежал из каюты. Эй, кто-нибудь, принесите этому говнюку штаны и рубаху, да выбейте по размеру и кусок ткани на голову. Прорав приказ, он снова вернулся в каюту. Но ты доволен? А теперь к телу, щенок. Надеюсь, я не сильно оскорбил тебя, Гачупин и не смей мне скалиться в ответ, иначе я опять привяжу тебя к мачте до тех пор, пока мы не увидим землю». Сочтя, что это справедливо, я взял в руки астролябию и вышел с нею на палубу в сопровождении Гасконца. Подойдя к борту, я уставился взглядом на спокойное море с мелкой волной, плескавшейся чуть ли не ласково в борт корабля, и попытался разобраться со своими ощущениями. Ощущения были приятными — Как будто я обладал неким сокровищем, о существовании которого знал только один я и больше никто. И в то же время только от меня зависело, как им распорядиться. И оно, это сокровище, давало мне в руки не просто ощущение материального достатка, но и уверенность в своих силах. А это дорогого стоит, уж поверьте мне на слово. Мой взгляд блуждал по ровной морской глади. «По спинам морских обитателей, по треугольным акулим плавникам, обладатели которых сопровождали наш корабль в надежде поживиться пленниками или мертвыми телами, по линии горизонта, которая стремилась все дальше от меня, убегая вдаль. Я впитывал всеми фибрами своей души окружающее пространство, стремясь понять его и ощутить, где мы находимся». Волшебная остролябия еле ощутимо завибрировала в моей руке, будя во мне смутные воспоминания. Внезапно, словно пелена опустилась на мои глаза, и я внутренним взором начал смотреть разворачивающуюся в моем сознании необычную картину. Я находился в большой комнате, украшенной различными морскими диковинками, стоящими по углам и висевшими на стенах. По своим внутренним ощущениям я чувствовал, что я был намного младше и ниже ростом. В комнату вошли двое. Высокий худой мужчина с длинными черными усами и щегольской черной бородой клинышком с густой проседью и молодая низкорослая женщина, очень пухлая, с кучерявыми, густыми черными, как смоль, волосами и маленького роста. Она стояла перед мужчиной и, заламывая в испуге руки, причитала. «Хосе, не уезжай! Опять ты уходишь в море и бросаешь меня одну!» «Успокойся, Мария!» — ответил ей мужчина. «Ты остаешься не одна. С тобой будет наш десятилетний сын». «Хосе, мой любимый муж, ему еще не исполнилось десяти. Он совсем еще ребенок». «В его возрасте я уже шагал по палубе отцовского корабля, а не сидел у юбки мамки». Сказал, как отрезал мужчина. «Пускай учится навигации на дому, раз ты не хочешь отдавать его в навигационную школу, и чтоб он, по моему прибытию, уже знал достаточно для того, чтобы сдать мне минимальный экзамен. Ты поняла, Мария?» «Да, любимый, но, может быть, ты... Не уезжай, Хасе? И она бурно зарыдала, содрогаясь всем своим пышным телом. «Вот и хорошо». «Успокойся, дорогая, я тоже тебя люблю. Дай ему эту астролябию, и пускай он учится. И скажи Падре Мигелю, чтобы он показал ему, как ей пользоваться. Зря, что ли, он является нашим духовником. Он умеет пользоваться астролябией, пускай выполнит свой долг перед нашей семьей». На этом видение померкло, и пелена с моих глаз исчезла. Я судорожно вздохнул. На моих глазах были слезы. Когда они успели появиться, я не заметил. Но астролябия в моих руках ощутимо нагрелась и просилась мне на грудь, туда, где находилась моя магическая сущность. Повинуясь неясному чувству и сиюминутному порыву, я повесил астролябию себе на грудь, где она притаилась, словно кошка, уютно пристроившись на ней. И даже засветилась, но в свете яркого солнца Это могло мне и показаться. Нам надо смотреть карты, капитан. И я повернулся к Гасконсу всем своим чедушным телом. Тот удивился этому вопросу, но вида не подал и бросил короткое. Пошли. Войдя уже в который раз в его каюту, мы вместе с ним подошли к его столу и разложили на нем обе небольшие морские карты Карибского моря. Или, как его еще иногда называли, Караибского. На этот раз я смог разглядеть на одной из карт небольшую золотую точку, вглядевшись в которую, я вдруг увидел наш корабль, из середины которого, ровно там, где находилась капитанская каюта, светил вверх золотой луч. Вот здесь мы. Уверенно я ткнул в карту пальцем, показав наше примерное местонахождение. «Ты уверен?» — переспросил меня госконец «Абсолютно». — подтвердил я. — Хорошо. Получается, мы относительно недалеко от Картахены. Вот куда нас забросил шторм. А здесь, милях двухсот от нас, может меньше, лежит небольшой, нужный нам архипелаг Ислас-дель-Росарио. Смотревшись в карту и следя за пальцем Гасконца, которым он тыкал в побережье Колумбии, я действительно увидел этот архипелаг и даже надпись, которая появилась над ним, а также морской порт Картахена. «Вот бы куда нам попасть и расплатиться за все наши мучения». «Замечательно!» — подытожил Гасконец. «А теперь снова пойдем на палубу, и ты покажешь нам нужное направление». С собой он взял большой корабельный компас и, установив его на специально сделанную под него тумбу перед Румпелем, стал его настраивать, следуя моим рекомендациям. Рулевой работал Румпелем, разворачивая корабль в нужную сторону. Я смотрел на астролябию, корректируя курс корабля и говоря об этом капитану. А пираты, разбежавшись по вантам и реям, держась за леера и наступая на параллельно натянутые канаты, поднимали паруса на фок мачте и сломанный грот мачте, от которой остались лишь грот Марсель и грот Брамсель. Поймав ветер, судно пошло курсом Левентик, но ветер был непопутным согласно нового курса, и, подчиняясь моим указаниям, Шлюп стал менять свой курс. Направление курса, которое указывал я, дублировал капитан. А уже его приказы выполняли все остальные, включая рулевого и марсовых матросов. Подняв косые паруса между грот и фок-мачтой, Шлюп стал совершать поворот оверштаг, стремясь встать на правильный курс. Я чувствовал себя самым главным на корабле. Мои приказы выполнялись беспрекословно, Мне выдали штаны и рубаху из грубого льняного полотна, накормили и слушались. Башмаков из грубо выделанной кожи, правда, не дали, ну и ладно. Но я все равно был почти счастлив, впервые за все это время. Но мое упоение морем и кораблем вскоре было грубо и лицемерно обрублено, как в принципе все, к чему прикасались пираты, или как они себя называли «вольные каперы». «Мы в правильном направлении идем, Юнга?» «Да», — важно ответил я, гордясь своей значимостью. «Тогда пошел вон в трюм, щенок. Там много работы, так же, как и воды. Марш качать помпу, а не то порублю тебя на части и скормлю их акулам». И я получил весьма чувствительный пинок пониже спины и кувырком полетел на палубу. Мигом хлынули слезы, Чересчур уж резким оказался переход от всемогущества к обычному скотскому состоянию пленника. Но рыдать было бессмысленно, только лишь доставлять наслаждение пиратам своею слабостью. Вытерев слезы быстрым движением руки и сцепив от злости зубы, я молча убрался с палубы вниз, не сказав ни слова. Качать помпу я не собирался, а спустившись в трюм, Зашел уже привычную клетку для пленников и заснул, ничего не сказав падре. И мне плевать было на всех пиратов и на их родню, включая жестоких пираний и толстых ламантинов, чьими родственниками они, несомненно, являлись. Я и так много сделал для них и не ожидал от них никакой благодарности. Но так подло поступить с человеком, который им помог, пускай и не по своей воле. Это было просто зашкварно. Спасибо, что хотя бы накормили и дали одежду. И иезуиты, и те, наверное, были добрее, чем они. Нет, надо бежать любым способом, пока есть возможности. А пока еще один маленький крестик добавился на моем личном кладбище личных врагов. А имя на новом кресте звучало «Гасконец». «Пираты?» Пытались развить у меня комплекс жертвы, но мое внутреннее состояние не позволяло этому развиться. А моя ненависть по-прежнему оставалась со мной и не собиралась никуда исчезать. Мне было приятно управлять кораблем. Я на краткий миг ощутил себя шкипером, равным капитану, а может быть даже и главнее, пока мы были в море. А они пнули меня, как шелудивую, никому не нужную собаку. Ничего. Я еще стану псом господним. Пока мои клыки маленькие, и они не сочатся ядом магии. Но все впереди. Я чувствовал это. Все впереди. Пускай, суки, плывут, а там посмотрим, что нам скажет на это судьба».